Утром я пила кофе на балконе, и мне показалось, что на улице довольно прохладно. Поэтому из дома вышло тепло одетой: Темные узкие джинсы, синяя водолазка с высоким воротом, осенние замшевые ботинки и пиджак. Я шла на стоянку, где оставила машину, замороченная своими мыслями. Смотрела на лужи, зевала без конца. Вот и сон ко мне неожиданно нагрянул. «А где ж он был в три утра?» В четыре, в пять подняла глаза, и у меня перехватило дыхание. Сокол подходил к своей машине. Синяя куртка на распашку, под ней виднелась футболка с надписью Адидас, а на голове черная кепка той же фирмы. Он открыл водительскую дверь, кинул на сиденье пакет. Из машины торчала только его задница. Затем машина взревела на весь тихий двор. Сокол вынырнул оттуда, подкуривая сигарету. Я уже была почти у своей машины. Он выпустил дым, глядя на серое небо. Опустил голову, и наши взгляды встретились. Пятисекундная пауза. Я заметила удивление в его глазах. Затем он словно опомнился и сделал затяжку. На его щеке красовался синяк. И еще один чуть ниже подбородка. Нижняя губа разбита и немного распухла. «Привет!» Поздоровалась я, сделав вид, что удивлена. «Привет!» — криво улыбнулся он, застегивая темно-синюю спортивную ветровку. «А ты здесь живу!» — подсказала я. «И я! Значит, мы соседи?» — притворялась лучше некуда. «Я здесь всю жизнь живу, но тебя раньше не видел. Я из Грязовца приехала учиться». «Тогда ясно. Квартиру тут снимаешь». «Нет, родственницы квартира. выдумывала я. Сокол кинул на землю окурок, отодвинул на затылок кепку и нахмурил брови, взглянув на переднее колесо моей машины. «Обалдеть! Кому ж ты так насолила?» Одернув джинсы, сокол присел на корточки. Я, делая удивленное лицо, нагнулась. «О боже! Я же не могла так проколоть!» «Нет, что то это резина. Ножом похоже. В этом районе живут такие отморозки?» «Отморозки живут в каждом районе!» «Но с моей машиной никогда такого не делали», — усмехнулся он. «Интересно, кому так помешала моя малышка? Запаска есть? Есть. Домкрат есть? Тоже есть. Ну, значит, починишь». Он подмигнул и сел за руль. «Вот урод!» — мысленно выругалась я, но не растерялась. «Ведь Макс однажды заставил меня поменять колесо на машине, если вдруг случится, что проколю, а помочь будет некому». Вот, собственно, этот момент и настал. Засучив рукава, открыла багажник и достала домкрат. Положила его на землю и принялась доставать тяжеленное колесо. «Эй, эй, -э, стой!» Сокол выскочил из машины и, подбежав к моему багажнику, толкнул колесо обратно. «Я же шутил. «Серьезно?» Я уткнула руки в бока. «Знаешь, для меня раз плюнуть прикрутить запаску, а вот тебя я уже успела посчитать слабаком» который способен бросить девушку в трудной ситуации. Я подняла домкрат, кинула его в багажник, отряхнула руки, достала мобильник. — Скажи любой номер такси. Ты в универ? — Куда же еще? — Тогда поехали на моей. — Боюсь, что не доберусь до универа. Лопну от смеха прямо в твоей машине. Ты же шутник. — Да ладно тебе! — улыбнулся Сокол. — Вечером прикручу твое колесо, если, конечно, разрешишь. Виновато посмотрел он. «Кстати, до звонка осталось семь минут. Прыгай в машину!» И, не дождавшись моего согласия, сел за руль своего «Опеля» и открыл мне пассажирскую дверь. Именно этого я добивалась вчера, когда под покровом ночи, облачившись в темную одежду, усердно прорезала шину на своей малышке. «И как тебе тут? Нравится?» «Да», – пожала плечами я. «Хороший город, хорошие люди». Что еще нужно студенту-первокурснику? Согласен, народ у нас клевый, гостеприимный. Я чуть не поперхнулась. Гостеприимный? Ты серьезно? А не ты ли меня встретил с хлебом до да солью три года назад? Вчера был веселый вечер? Я взглянула на синяк на его правой щеке. Да так, ерунда. Выспрашивать не стала. И почти до самого универа мы ехали молча. Сокол остановился на светофоре и взял с панели свой мобильник. «Диктуй свой номер!» Я чуть не поперхнулась от такой наглости. «Уже!» Усмехнулась, давая понять, что не раздаю свой телефон первым встречным. «То есть колесо сама прикрутишь?» Я чуть не краснеет от стыда продиктовала свой номер. «Как тебя зовут?» Спросил он. «Эля». «Значит, Эля соседка», записал он в телефон. «Меня Егор». «Будем знакомы». «Давно уже знакомы, Егор». В моей сумке зазвонил телефон. Пока я его доставала, сокол убавил музыку. Звонил брат. «Макс, привет!» «Привет, привет!» «Ну как там твое, ничего?» «Все отлично, еду на учебу. А я на соревнования в Ростов». «Разве у тебя не в следующем месяце соревнования?» «Это в Краснодаре в следующем месяце». «Ясно, значит, перепутала». «Мама сказала, что ты приедешь домой на выходные?» «Да, приеду, очень соскучилась!» Я заметила, как Сокол в этот момент посмотрел на меня. «Мы тоже, ждем с нетерпением. Тогда до выходных. Все, обнимаю, и я тебя!» Сокол свернул к универу и припарковал тачку. «Спасибо, что подбросил!» Улыбнулась я, вышла из машины и поймала на себе несколько хитрых взглядов парней которые окружили машину Сокола. «А ты что это, не с Черняевой? спросил кто-то из них. «А ты что это такой любопытный?» — ответил Сокол. «О, братан, поздравляю, такую кралю отхватил! Да заканчивайте, парни, девчонка из соседнего дома. Ей кто-то колесо порезал». «Так, может, это ты?» «Чтоб, так сказать, подбросить?» — посмеялись парни. После первой пары мы с Ритой пошли в столовку. У меня, наконец, проснулся аппетит. Я взяла чай и булочку с маком. Рита газировку и сосиску в тесте. Сели за свободный столик. «Смотри, вчера Аленка такой классный маникюр мне сделала!» Рита протянула руку с нежно-голубыми ногтями. На безымянных пальчиках были нарисованы птички. «Прикольно, да?» «Супер!» – жуя булку, сказала я. «Как она?» «Нормально!» – пожала плечами Рита. «Из-за измены брата сильно переживает?» «Да ну, какая там измена? Разобрались уже». И кусок булки застрял в моем горле. «Как разобрались? Неужели мой план отомстить Цыпи провалился?» «Короче, Саня ей не изменял. Этот болван дал ключи от дачи каштану, чтобы тот с девицей на ночь завис там. Девица и оставила бельишко свое. Уж как она умудрилась без трусов уйти, не знаю. Но Саня притащил каштана». И ту девицу коленки в салон. Девчонка извинялась перед Аленкой, Каштан тоже. В общем, вроде они и доказали, что мой брательник не виноват. А Серги? вырвалось у меня. Ну и они, соответственно, вернулись к хозяйке. К хозяйке, значит. Лихо он выкрутился. Каштана подговорил. Нашли обладательницу моих трусов. Я расстроилась. Мало того, что Цыпа вышел сухим из воды, так еще и своих любимых сережек лишилась. «А Каштан — это кто?» Ради приличия поинтересовалась я. «Это Богдан Каштанов, друг моего брата. Он в машинке учится». «Где?» «В машиностроительном технаре». «Ясно». Они раньше крепко дружили, когда подростками были. «Эй, Оксанка, ты чего?» Вдруг крикнула Рита, и в следующую секунду по моим волосам и лицу потек холодный компот, а на макушку посыпались, видимо, яблоки из этого компота падая на стол и пол. «Слушай сюда, ведьма рыжеволосая!» На мои плечи легли ее ладони и вжали в стул. «Если еще раз увижу тебя рядом с соколом, то сожгу на костре усекла!» Она смахнула со стола мой стакан с чаем, и он полетел прямо на Риту. Рита соскочила и стала кричать на всю столовую, какая Черняева идиотка, а я соскребала с головы курагу и яблоки. Подруги Черняевы смеялись во весь голос. Одна из них щелкнула меня на камеру мобильника. А ты Ритка, лучше держись подальше от этой курицы, тогда тебе перепадать не будет. Белобрысая Мигера развернулась на каблуках и вместе со своей свитой вышла из столовой, смеясь и обсуждая, как меня уделала. Во время второй пары я в туалете смывала с волос компот, Рита сладкий чай с брюк. Нет, ну и зараза это Черняева ворчала Ритка. «Ну скажи, как я пойду на пару?» Она выставила вперед ногу, мокрое пятно на джинсах было вверху и немного заходило на вторую штанину. «Чувство, что ты до туалета не успела добежать. Во-во! Третий день в универе, а уже рискую получить прозвище «мокрые штаны». «Мисс Недержание» звучит лучше, посмеялась я, расправляя волосы под сушилкой для рук. Ритка ворчала, растирая водой джинсы, А я нисколько не переживала по поводу случившегося. Черня его задела, Это ж хорошо! Значит, я на шаг приблизилась к своей цели и готова соперничать. Несмотря на то, что она училась на четвертом курсе и являлась авторитетом в большой компании старшекурсниц. Но кучка нафуфыренных девок никто по сравнению с моими друзьями. И пусть они не так прекрасны и не носят каблуки, Но зато способны насадить на вилы и выпустить кишки. А это куда страшнее, чем вылить на голову компот. «Но ты тоже самоубийца!» — фыркнула Ритка. «Додумалась сесть в машину к соколу. Черняева теперь будет тебя травить. Ты еще и в одном доме живешь с ним? В соседних. Его дом стоит буквой «Г» двор у нас общий. «Ой, тогда точно травлю устроит!» — вздохнула Ритка. Она в сокола клещами вцепилась. «Хотя», – задумалась она, – «может, и не будет, если вспомнить, как год назад он ее бросил из-за подобного случая». А что было год назад? Аленка рассказывала, что девчонка со второго курса глаз на сокола положила. То учебники перед ним уронит, то столкнется как бы случайно, а потом на свой день рождения пригласила. Сокол, конечно, не пошел, но Черняева о приглашении узнала, и давай травить ее» и компоты на голову выливала, и в углу зажимала, и капюшон куртки краской облила. Девчонка из девок не выдержала и ушла из универа. А Сокол, когда узнал все это, расстался с Черняевой. Он терпеть не может, когда стаи на одного нападают. Вот погоди, ему расскажут, что сегодня в столовке произошло, и ей точно влетит от Сокола. Она уже клялась, что никого травить не будет. Сокол узнает из соцсетей, Наверняка фото с хэштегом вроде «Абрикосовая голова» или «Посвящение в первокурснице» разлетелось по интернету. А на нем я обтекаю компотом и соскребаю курагу с волос. Не, в интернет не выложит. Она знает, что сокол разозлится. В своей беседке поржут и все. Так что не быть тебе, мисс Сухофрукт. Или как тебя там? Ритка решила поехать домой, испугавшись получить прозвище. Я, как косвенный виновник, решила прогулять пару с ней. Мы вызвали такси и поехали в сторону дома. «Слушай, а поехали ко мне? Предки еще не приехали, брат не универе. Посмотрим ужастик», – предложила Рита. «Отличная идея», – обрадовалась я. «Давай только в магазин заскочим, хавчика зацепим. Давай». Мы вылезли из такси и побежали под моросящим дождем в супермаркет. Ритка взяла салат, я пить его йогурт. «Сегодня среда, а значит, не стоит есть ничего тяжелого. Вечером нужно на тренировку, обниматься с железом». Мы стояли на кассе, Рита впереди. Ей кто-то позвонил, она прикрыла ладонью телефон, одними губами прошептала «Это мама». Кинула мне деньги за свой салат и побежала на улицу. «Мира?» За спиной раздался женский голос. И меня словно облили крутым кипятком. Я медленно обернулась и увидела удивленное лицо Юльки, бабушкиной соседки, с которой мы вместе росли. «Мирка, это ж ты ведь?» Неуверенно переспросила она. Я лишь смогла выдавить кривую улыбку. Не знала, что и делать. Мотать головой и говорить, что она обозналась. Или сказать, что это я. «Привет, Юль!» Улыбнулась я. А внутри все рухнуло. Как она смогла узнать меня, черт возьми? «Вот это да! Какая ты фифа стала!» Завистливо протянула Юля. В этот момент подошла моя очередь. Я быстро складывала в пакет продукты, делая вид, что тороплюсь. Хвост длиннющий отрастила и покрасилась так классно. Такая яркая стала. И нет этих ужасных очков. «Угу», кивнула я, забирая сдачу. «Ой, Мирка, если б не твой шрам...» Ни за что б не узнала. И тут меня отпустила. Она узнала меня только по шраму звездочки. Я расслабилась. Исчезли мысли, что плохо замаскировалась. И меня узнают все. И Сокол тоже. Я дождалась, когда Юля отойдет от кассы, чтобы ради приличия спросить, как ее дела. «Ну а ты как живешь? Все здесь же?» «Нет, я с парнем живу», — гордо заявила Юлька. «Учусь в колледже». «Мой работает охранником в ночном клубе, вот приехала в гости к родителям, и такая приятная встреча!» Замурлыкала Юлька и еще раз оглядела меня с головы до ног. «А ты-то, кстати, чего тут?» «А я это, я к квартиросъемщикам приехала?» «Ага, они у вас нормальные, кстати. Мама говорит, не шумные хоть». «Знаю». «Как там мой король поживает?» Засмеялась Юлька. «Король твой скоро женится». Эх, упустила парня. А я вас часто вспоминаю, моих друзей Ярославских. И то, как по стройкам лазили, и то, как играли, когда были мелкими. Вконтакте Макса нашла, а тебя не нашла. «Меня там нет», — соврала я. «Как Аркадий жаль». И Юлька перешла к теме, от которой все внутри сжалось. Всегда, когда прохожу мимо ее квартиры, вспоминаю, как оттуда пахло пирожками, какая добрая она была. Как шить любила. Да, вот и все, что я смогла выдавить. Помню, как она переживала последние годы, что ты перестала к ней ездить. Сердце у нее болело, а помочь было некому совсем. Мама моя ей пару раз скорую вызывала, и каждый день приходила к ней измерять давление. А бывала Аркадьевна напечет пирогов, придет нас угощать и чуть ли не плачет, что внуки о ней совсем забыли». Каждое Юлино слово закручивалось в мое сердце, как спираль. И умерла бедняжка в одиночестве, никому не нужная. Вздохнула Юля и на этот раз брезгливо посмотрела на меня. Мне стало так больно за бабушку. Юля встряхнула мои мозги, пошевелила каждую извилину, задела каждый нерв, сжала в кулак мое сердце. Я молча смотрела на нее стеклянными глазами, не зная, что ответить. Да, это все выглядело так, словно пока была маленькой девочкой, с радостью ездила к бабушке. А сейчас выросла и ударилась в тряпки, в моду, и бабушка стала не нужна. Но это же не так, совсем не так. Но я не могла никому объяснить, что эти три года, когда бабушка медленно умирала, я ненавидела этот город. Не могла сюда вернуться, здесь меня сломали. Тогда я не думала ни о ком, пыталась спасти себя. Я молча развернулась и пошла на улицу, даже не сказав Юле пока. На крыльце стояла Рита и по телефону прощалась с мамой. «Ой, капец, я чуть не спалилась!» — хихикнула Рита. «Если мама узнает, что прогуливаю, мне кранты!» «Кино отменяется!» — подала ей салат. «Извини». Я пошла в сторону дома, глотая слезы и мечтая поскорее закрыться в квартире, чтобы как следует разрыдаться. Меня душили Юлькины слова. Я представила, как одиноко было бабушке. Как она ждала меня на каникулы, как пекла свои пирожки. Она всегда пекла пирожки к моему приезду. Дорога из супермаркета была как раз мимо бабушкиного дома. И проходя мимо ее подъезда, я не сдержалась и расплакалась. Прошла два дома и оказалась у пятиэтажки Сокола. Остановилась, вытерла слезы, взглянула на его подъезд и тихо прошипела. «Я уничтожу тебя. За себя, за нее. Уничтожу».